Глава восьмая Подглава первая Отец Лолы упал. Шпага Луаса пронзила седого хитану насквозь. Пепе и Берту исчезли, но Лопе все еще прикрывает спину. Бой не кончен, господа Хаммериане. Вас никто не звал, и вы не пройдете, и не уйдете. Бертилью вас не выпустит. В память Сан-Марио, в память всех нас. Выстрел пистолета свалил хромого загонщика. Давно не видно Мигелито, но и бесноватым не весело. Нового подкрепления у них нет, значит, где гуальды дерутся. Достойные люди. Жаль, он так и не заехал в замок. Два вечера слишком мало, разве что после. После боя или после смерти. Ушедшие спина к спине узнают друг друга, хоть в раю, хоть в преисподней. Не могут не узнать. Еще трое. Четверо. Берете в кольцо? Ну-ну. Лопея! «Обернись, Лопе!» Упал, лицом вниз. Мертв, ранен. Не подойти, не узнать, только увести от тела этих. Не дать добить, если есть кого добивать. «Вы, дьявольское отродье, сюда! Хотели дерегаско? Это я!» К дереву. Оно не упадет и не отступит. Только, как бы не зацепиться за корень. Ринулись следом, а Лопе лежит, не шевелится. «Ты почти неистовый, Александр!» «Почти!» потому что один сотни справится только в песне. А как насчет четверых? Хруст, топот, странный звонкий крик. Птица? Вопль ласа, белое от бешенства глаза, метнувшаяся наискость тень, сдвоенный выпад. Убирайся к дьяволу! И ты тоже, каналья! Сеньор, держитесь, мы тут! Горцы с дубинами пробивают проход. Трое на трое. Ты больше не Александр и опять жив. Кинжал застрял в груди Белолобова. Не вытащить. Уцелевший лоасец отскакивает. Уворачивается от дубин, мчится к своим. Сеньор, у вас кровь. Чужая, надеюсь. На другом конце поляны в кустах орудуют двое местных. Белолобые опасаются лезть на рогатины. Слуги господа, черти бы их взяли. Так вниз или вверх? Лошади ждут за гребнем. Лошади, иньита, жизнь. Сколько их осталось? С дюжину, не больше. Люди падали один за другим. Более слабые погибли первыми. Так было, так будет. Неплохая охота. Шли на зверя, а нарвались на хаммериан. Нужно пробиться к загонщикам. А дальше? Лошади готовы. А где гуальду, все равно не прорваться. И к Манолу с Себастьяном. Хайме с Лиханой тоже внизу. Еще дерутся или уже мертвы. Им не вырваться. Но те, кто здесь, Хитана, уцелевшие охотники, стоящие на коленях Пабло. Их еще можно вывести. Это не бегство. Они вернутся вместе с солдатами и разорвут белолобых на куски. Сегодня же вернутся. Свист бича, щелчок, похожий на выстрел, низкий яростный вой. Мигелита жив и лупит наотмашь. По глазам, рукам, шеям, рассекая кожу, разрывая мышцы, валя с ног. Лоасец с кинжалом отшатывается, чтобы нарваться на шпагу. Отправляйся в ад! Сеньор, Что на дороге? Ты видел? Камни!» «Баррикада еще не разобрана! Альфорка оставит Белоловых в покое лишь мертвым! Значит, нужно идти вниз! Вниз, где Гуальдо, Маноло, Лихани! Покончить с этими и идти!» Подглава вторая Первый раз за свои 46 лет Матье Лабри мог лишь молиться. Он не мог отозвать Мату, Бустона, Гийома, Крапу потому что сбесившиеся пописты вцепились в завал, как дьявол в грешную душу. Не перерезав этих сумасшедших, дорогу не расчистишь, а в обход идти поздно. Нельзя было и встать плечом к ключу с товарищами, так как полковник отвечал перед маршалом и господом за проклятый монастырь, до которого еще нужно было добраться. Оставалось сжимать кулаки и шептать святые слова, готовые оборваться богохульством, потому что еретики убивали, Без жалости, без смысла, не щадя себя. Дрались по всему склону. Того, что творилось в верхних зарослях, было не разобрать. Просто из желтой-зеленой стены проступали и вновь исчезали смутные силуэты. Доползли поодиночке вниз выбравшиеся из ада раненые. Те, кто мог ползти. Рожи пытался их расспрашивать, но солдаты мало что знали. Папистов оказалось больше, чем думалось поначалу. Рядом с охотниками дерутся нечистицы из Адуара. Бустоны не видели. Мату четверть часа назад был жив, а Диома Лабри раз за разом замечал в гуще схватки. Великан не струсил перед бронированными монстрами. Он делал, что мог, стягивая вокруг безликих сверкающих фигур живое кольцо. Лабри отдал бы все на свете, чтобы стать рядом со старым другом, но его место было здесь. Только теперь полковник понял, что выпало маршалу Танти у Сальса и Сан-Марио. Посылать в бой товарищей тех, кого ты знаешь в лицо и по именам, и ждать, зная, что вернутся не все. Это страшнейший из испытаний, неспосланных Господом. Горшей муки нет и в аду. А может, все-таки рискнуть? Господь не допустит его смерти, ведь от него зависит исход всего дела. Обойти заросли слева, отправить Гийома вниз, собрать растерявшихся. Нечестивцев надо разделить. Пока они вместе, они непобедимы». Но стоит повалить хоть одного, и железный строй будет сломан. Останется разметать еретиков в разные стороны и добивать поодиночке. Если броситься за комному в железо убийцу в ноги и опрокинуть, он не поднимется. Роже! Мой полковник! Я! Дай флягу! Гийом, не глупей тебя! На голову выше и вдвое сильнее. Смирись и делай, что должно. Эта гордыня толкает под руку и шепчет, что ты справишься лучше. Не слушай! «Верь Гийому! Верь своим солдатам! Ты их подбирал по одному! Ты знаешь их не первый год! Они не подведут! Упал! Мой полковник! Один упал!» «Так и есть! Хвала Господу!» Сверкающая фигура рухнула в пыль, подняться ей не дали. Навалились, сели верхом, мелькнула занесенная для последнего удара рука. В железном строю образовалась брешь, ее не успели закрыть. Сатанинский меч треснул и развалился на два осколка, между которыми набивались все новые и новые солдаты. Вновь мелькнул Гийом. Старина и безлад, и шлема не уступал по папистам ни в росте, ни в силе. Матье Лабри шумно выдохнул воздух. Это малыш Роже может кричать и размахивать пистолетом. Но какие же молодцы! Как быстро перегруппировались и окружили бронированные тройки со всех сторон. Проклятых еретиков не спасут ни доспехи, ни тяжелые мечи. Подглава третья. Они вместе. Между молотом и наковальней. Но вместе. А хаммеряне все еще топчутся у завала. Солдаты не опоздают. Просто не смогут опоздать. Главное сделано. Теперь собраться в кулак и вырваться, обманув еще и смерть. Сколько минут они уже отыграли? Сколько жизней? Карлос Деригаско попробовал шевельнуть плечом, едва не взвыл от боли и обернулся, выискивая даблехо или Мегелиту. Как раз вовремя, чтобы встретить двоих белолобых лицом к лицу. Не кстати, но уж как есть. А поодиночке твари не нападают, даже на раненых. Тот, что впереди отвлекает внимание, второй пытается зайти слева. Кружат вокруг, берегут шкуру. Опытные ребята, но не мастера клинка. Утром в пять минут стали покойниками. Час назад и то было бы проще. Дьявол бы побрал великана со шпагой, хоть он его и побрал. А вот рука висит как плеть. Выстрел за спиной, предсмертный крик, неужели Лихана? Как же жаль. Бросок слева, нашел время, сволочь. Звон клинков белолобы отскакивает, недалеко, чует кровь. Не отстанет, значит нужно убить. Длинная тень рассекает прогалину. Охотник вепрем чится вперед, два длинных кинжала словно клыки. На перерез кидаются трое, горец падает на зим, перекатывается, вскакивает, спарывает на брюха и исчезает из виду. Из ниоткуда возникает Даблехо с залитым кровью лицом. Жив! А вот двое белолобых нет. Кто сказал, что нельзя бить спину? Сейчас можно все. Где Маноло? Хайме. Маноло был жив. Был. Что с тобой? Плечо и спина. Собирай всех. Уводи. Через гребень. Давай ты. Убирайся. Даблехо кивнул, резко повернулся, бросился к камням, за которыми кипела свалка. Просвистел кинжал, оцарапал шею. Этого еще не хватало. А вот и хозяин кинжала, невысокий, юркий. Уж лучше бы великан. Хаммерианин приближается, заходит от солнца. Черный, окруженный сиянием, силуэт. И второй, тяжелее, шире, с дубиной. Свой, из людей Дегуальдо. На него кидаются толпой, не давая размахнуться. Помощи не будет, но шпага у тебя в руках. Жаль, что за спиной всего лишь шиповник. «Водлый попист!» Не крик, визг, дикие глаза, перекошенная морда. «Умри!» «После тебя!» Откачнуться в сторону, пропустить разогнавшееся тело, вогнать шпагу в спину. Как просто! Как медленно он падает! А коршуны все кружат и кружат. «Сеньор! Давайте вверх!» Мигелито. Нашелся. «Какой он все-таки огромный!» «Сеньор!» Птицы в пронизанном светом небе. Алые пятна на черных крыльях. Лихана рассказывал, и Леди Гуальда. Оба мертвы, а земля стремительно уходит из-под ног. Склон, заросли, лента дороги, все словно в тумане. Какой высокий холм, как много пыли, ничего не разобрать. Мой сеньор, выведи Хайме, он где-то здесь. Земля стремительно отдаляется, но мечущиеся фигуры обретают четкость. Проклятие, как же больно глазам. Я седлала коня, берез и склон. Сухие, мертвые травы, камни и трупы. Как много. На ногах только двое Дегуальда. Они в плотном кольце, но бой еще идет. Длинный меч поднимается и сносит голову в белом колпаке. Голова падает на грудь другого покойника. Сверкающая фигура вновь заносит клинок. Пистолетная вспышка, шарик дыма. Может, доспехи и выдержали, но человека шатнуло назад. Он споткнулся о чей-то труп и упал, оставив родича с неприкрытой спиной. «Одного. У твоего сына будут твои глаза». «Дорога. Почему она так близко? Где Дегуальда и мертвецы?» «Маноло. Откуда?» Альфорка, шатаясь, поднимает пистолет. Целится в кого-то высокого у обочины. Меж стрелком и целью бросается темноволосый мальчишка. Падает в пыль, падает и Маноло. Сердце стрелка остановилось до выстрела, но он все же нажал на спуск. Свет и лицо Лолы. Алый цветок у виска, мертвый маноло, запекшаяся рана, слипшиеся от крови волосы, малиновый шиповник над головой, солнечный свет, тени и дорога. Она уходит все дальше вниз, становится лентой, перетянутой жгутом веной, тонкой серой нитью, сливается с бурым холмистым морем. «У твоего сына будут твои глаза!»